помощники. Если мы поторопимся, времени хватит. На что хватит времени? На то, чтобы заглянуть в Уродвильскую школу искусств. Там в подвале хранятся спасательные куртки, целый контейнер. Дэвид вздохнул. Ладно. Ты ведь не боишься, правда? Я не, он усмехнулся. Просто я ещё никогда не видел столько людей. Людей? Но мы никого не встретили. Да, но все эти дома по пути сюда. Не могу отделаться от мысли о том, что в каждом из них живут люди, и какая там теснота. Тейлер рассмеялась. Ты думаешь, что в пригородах живёт много народа? Погоди, ты ещё Уродвиль не видел. Они повернули обратно и на полной скорости помчались над крышами. Небо было чёрным-причёрным, но теперь Телли умела читать по звёздам достаточно хорошо, чтобы понять, что до рассвета остаётся часа 2, не больше. Добравшись до зелёного пояса, они повернули в ту сторону, откуда прилетели. Не говоря ни слова, они лавировали между деревьев. Этот отрезок дуги зелёного пояса привёл их в парк Клеопатры. Там Телли на глаза попалось слаломная трасса, и девочка направилась к ней. Захотелось вспомнить старые добрые времена. На долю секунды у неё возникло такое чувство, что вот сейчас она сделает последний разворот, подлетит к интернату, заберётся в своё окно и ляжет спать. Вскоре впереди появились резные башенки Уродвильской школы искусств, и Телли дала Девиду знак притормозить. Дальше всё пошло легко. Казалось, миновал миллион лет с того дня, когда Телли и Шей позаимствовали одну из спасательных курток в этой школе для своей прощальной выходки. Тогда Шей сверзилась с верхней полки стеллажа и до смерти напугала новеньких уродовцев в библиотеке. Телли направилась к тому самому окошку, через которое они с Шей в тот день забрались в подвал, грязному семи забытому застеклённому проёму, спрятанному за декоративными кустами. Оказалось, что окошко до сих пор не заколочено. Телли покачала головой. Всего 2 месяца назад воровство такого сорта казалось ей немыслимо дерзким. Хулиганство в библиотеке было самой дихой выходкой, какая только могла прийти на ум им с Шей. Теперь она смотрела на шалости того времени и ясно понимала, что они собой представляли. Для уродов это был способ выпускать пар в ожидании, пока им исполнится 16. Бессмысленные забавы, заканчивавшиеся с наступлением нового взрослого этапа жизни, с днём операции. Дай мне фонарик и жди меня здесь. Телли влезла в окошко, разыскала в подвале ящик со спасательными куртками, схватила две и меньше чем через минуту вернулась к Дэвиду. Вылезая из окна, она заметила, что Дэвид глядит на неё изумлёнными глазами. "В чём дело?" спросила она. "У тебя это так здорово получается, так уверенно, а я как попал в город весь на нервах". Телли усмехнулась. Ничего особенного, это каждый может. И всё же Телли польстила, что её грабительские навыки произвели на Дэвида впечатление. За последние несколько недель он научил её разводить костёр, чистить рыбу, ставить палатку, читать карты. Приятно ради разнообразия побыть главной. Они вернулись к лесополосе и до реки добрались прежде, чем на горизонте появилась розовая полоска. Миновав пороги и совершив пеший переход до залежи железной руды, они увидели впереди ржавые руины. Как раз в это время начало светать. Когда они летели вниз над склоном холма, Телли спросила: "Ну что, завтра ночью ждать смысла нет, верно?" Всё было за то, чтобы как можно скорее приступить к спасательной операции. Прошло уже почти 2 недели после вторжения чрезвыяйников в дым. Дэвид кашлянул. А как ты думаешь, сколько нам там встретиться чрезвыяйников? Когда меня туда привозили, я их уйму видела, но это было днём, должны же они когда-то спать. Значит, ночью там будет пусто. Сомневаюсь, но возможно, будет всего несколько охранников. Больше она ничего не сказала. Даже один единственный чрезвычайник представлял собой очень большую опасность для парочки уродовцев. Никакая неожиданность не могла сравниться с необычайной физической силой и быстротой жестоких красавцев и красоток. Главное постараться, чтобы они нас не заметили. Конечно, или надеяться на то, что у них завтра ночью найдутся другие занятия. Телли устремилась вперёд. Теперь, когда они удалились от города, она ощутила страшную усталость, а уверенность покидала её с каждым шагом. От дыма до города они проделали долгий путь, но ни разу всерьёз не задумались о стоящей перед ними задаче. Спасение людей из логовища чудовищ-зверюенников это никакая-нибудь не невинная забава, типа кражи спасательной куртки или прогулки на скеборде над речными порогами. Дело предстояло не шутошное. И хотя Крой, Шей, Мэдди и Эс, скорее всего, томятся в застенках этих жутких подземных строений, нельзя исключать и такую возможность, что дымников увезли куда-то ещё. Но даже если не увезли, Телли понятия не имела о том, где именно в лабиринте тошнотворно-коричневых коридоров искать пленных. Жаль, что никто не сможет нам хоть немного помочь, негромко призналась она. Рука Дэвида легла на её плечо. Телли остановилась. Кажется, кто-то сможет. Телли вопросительно посмотрела на него, а потом перевела взгляд в ту сторону, куда смотрел он, и заметила искры, разлетающиеся в стороны на вершине одного из полуразрушенных домов. Там кто-то жёг фальшфейер. "У руцы они разыскивают меня", заклюл Дэвид. "И как нам быть? Есть другая дорога до города", спросил Дэвид. Нет, они будут возвращаться как раз по этой тропе. Тогда мы их подождём. Телли прищурилась, вгляделась в темноту. Фальшфейер догорел. На фоне неба, которое только-только начало светлеть, больше ничего не было видно. Кто бы ни забрался на крышу дома, эти люди явно решили дождаться последние минуты, а уж потом отправляться домой. Конечно, если эти уроцы разыскивали Дэвида, они скорее всего собрались бежать из города. Старшеклассники-смельчаки, готовые пропустить завтрак. Телли повернула голову и посмотрела на Дэвида. Получается, что уроцы до сих пор ищут встречи с тобой, и не только здесь. Естественно, кивнул Дэвид. Слухи будут ходить ещё много лет во всех городах. Буду я по близости или нет, ответа на вспышку Фальшфейера как правило не бывает. Поэтому ещё долго даже те уродцы, с которыми я уже встречался, не смогут понять, что я не приду. А большинство из них даже не знает о том, что Дым Его голос сорвался, Телли взяла его за руку. На минуту он почти забыл о том, что Дыма больше не существует. Они сидели молча и ждали до тех пор, пока не послышался звук шагов. Судя по всему, по камням пробиралось человека три. Уродцы переговаривались между собой негромко, наверное, боялись призраков ржавых руин. "Смотри", прошептал Дэвид, доставая из кармана фонарик. Он встал и направил луч себе на лицо. "Меня ищете?" Осведомил Сон громким, командирским голосом. Трое уродов замерли, выпучив глаза и открыв рты. Один мальчишка выронил скейборд, и доска упала на камни. Шум вывел ребят из ступора. "Ты кто такой?" выдавила одна из двух девочек. "Я Дэвид." "Ой, получается, ты настоящий?" Он выключил фонарик и улыбнулся. Да, мне часто задают этот вопрос. Их звали Сасси, М и Декс. И они уже целый месяц приходили на руины. Рассказы о дыме они слышали не первый год, с тех пор, как туда убежал один уродец из их интерната. Я только-только переехала в Уродвиль, сказала Сасси. А Хо был в старшем классе. Когда он исчез, все стали говорить самые сумасшедшие вещи насчет того, куда он мог подеваться. «Хо?» — переспросил Дэвид. «Я его помню. Он пробыл у нас несколько месяцев, а потом передумал и вернулся. Сейчас он уже красавчик». «Но он в заправду добрался? До дыма?» — спросила Энн. «Да, я его вел туда». «Вот это да! Значит, все по правде». Эн взволнованно переглянулась с друзьями. Мы тоже хотим там побывать. Дэвид дрожал губы и тут же сжал и отвёл взгляд. "Нельзя", вступила в разговор Телли. "Сейчас нельзя". "Почему нельзя?", спросил Декс. Телли помедлила с ответом. Ей показалось, что не стоит рассказывать ребятам правду о вторжении чрезвычайников в дын. Несколько месяцев назад она бы ни за что не поверила в то, что её родной город способен на такое. А если она признается, что дыма больше нет, это есть мигом распространится среди уроцев, и получится, что доктор Кейбл добился своего, даже если горстка уцелевших дымников потом создаст новую общину в лесу. Дело в том, неуверенно проговорила она, что время от времени дым приходится переносить с места на место, чтобы его координаты сохранялись в тайне. Так что сейчас он, можно сказать, не существует. Все разошлись в разные стороны, поэтому мы пока не набираем новеньких. Целый город переезжает с места на место, вытрясл глаза Декс. Вот это да. Эн нахмурила брови. Погодите-ка. Если вы не набираете новеньких, зачем вы тогда здесь? Мы задумали одну штуку, ответила Телли. Грандиозную. Может быть, вы могли бы нам помочь? А как только дым снова встанет на Анники, вы будете первыми, кто узнает об этом. Вы хотите, чтобы мы помогли? Это вроде как обряд посвящения, робко спросил Декс. Нет. Решительно ответил Дэвид. Мы никого не заставляем что-то делать ради того, чтобы попасть в дым. Но если вы не откажетесь помочь, мы с Телли будем вам очень благодарны. Просто нам нужен отвлекающий манёвр, объяснила Телли. Кажется, будет весело, предположила Энн и бросила взгляд на остальных. А они дружно кивнули. Всари головы, подумала Телли. Совсем как я когда-то. Ребята явно были старшеклассниками. Младшие её меньше чем на год, но казались ей совсем желторотами. Дэвид посмотрел на Телли вместе с городскими ребятами. Он ждал, когда она изложит свой план до конца, нужно было прямо сейчас предложить отвлекающий манёвр. Крутейшее хулиганство. Что-то такое, что привлекло бы внимание чрезвыственников и заставило бы их заняться расследованием. Что-то такое, на что обратила бы своё драгоценное внимание доктор Кейбл собственной персоной. Значит так. Вам понадобится много-много фальшфейеров. Нет проблем. И вы знаете, как пробраться в Нью-Красота-Таун, верно? В Нью-Красота-Таун Эн растерянно посмотрела на друзей. Но «Ну, разве мосты не закладывают всех, кто хочет перейти через реку? Телли улыбнулась. Она всегда была рада обучить кого-то новой хитрости.